Часть первая, глава вторая. Здание Moran Industries возвышалось в деловом центре Гонконга. Небоскреб, утопающий в огнях из окна, многочисленной рекламе. Этим вечером в воздухе висела влага, размывая неоновый свет. Ева считала, баннеры уродуют здание. С другой стороны, они расцвечивали весь Гонконг, споре с ночным мраком, делая город светлее. Сейчас Ева поднималась на лифте, и стеклянная кабина скользила по внешней части здания Moran Industries. Реклама мерцала со всех сторон. Ева проехала мимо огромного светодиодного экрана, на котором женское лицо без единого изъяна демонстрировало новые ампулы на нитов для разглаживания морщин. Лифт связывал между собой ключевые этажи — Но воспользоваться им могли только члены правления или семьи Моран. Так что Ева не опасалась, что кого-то встретит. Мелькнула мысль, что нужно убрать из базы Брайана. Он больше не воспользуется лифтом. Натянув на руки тонкие черные перчатки, Ева вышла из остановившейся кабины. Прошла через приемную комнату и сразу оказалась в собственном офисе. Свет, вариант два. Сияние пошло из-под большого рабочего стола и стула для посетителей. Вполне достаточно, чтобы создать неофициальную обстановку, но напомнить, что вообще-то Ева здесь главная, а пришедший всего лишь будет работать на нее. К тому же Еве просто нравилось, что приглушенный свет не мешал любоваться ночным городом. в длинным бархатным платьем, Ева подошла к панорамному окну, смотря на открывшийся пейзаж и собираясь с мыслями. Когда-то она родилась в Гонконге, но не разделяла энтузиазма брата. Вот он искренне восторгался здешней атмосферой, впитывал ее. Городской неон отражался у него в глазах. Подземка вибрировала в такт биению сердца, море в бухте шелестело, как дыхание. Уезжая в Америку на учебу, я выжалела о том, что расстается с братом и семьей, но не испытывала сожаления о городе. Хотя в школе-пансионе ее удивляли местные привычки, И Ева не раз себя на мысли, что азиатские люди ей ближе. В Гарварде она уже не вспоминала об этом. Училась с удовольствием, со страстью. Думала задержаться в Штатах, но отец категорично вызвал в Гонконг. «Ты получила степень в менеджменте, употреби ее на благо семейного дела». Теперь Ева смотрела на пульсирующими огнями их жизни город и не могла понять, чего в ней больше — отца европейца и западного образования или матери китаянки и тяги к местной земле, заставлявшей сжигать благовония и консультироваться с мастером по фэншуй. «Ты — продолжение этого города. Он тоже соткан из противоречий Востока и Запада, поэтому все корпорации здесь — пульсирующее сердце. Ты же не можешь подслушивать мои мысли, — пробормотала Ева. Голос в голове вроде бы засмеялся, но звучал сухо, пергаментно. «Я и не слышу, но ты смотришь на город, и я знаю тебя. Прекрати, ты меня не знаешь!» Брайан знал. Старший брат и наследник отца, отмахивавшийся отдел компании. Его интересовали исследования, которые проводили Моран Индестрис. Ева радовалось, что отец не стал настаивать и отправил Брайана туда, к чему лежала его душа. Он руководил отделом разработок. Они часто встречались за ужином и ходили в непримечательные заведения, которые выбирал Брайан. Он размахивал палочками вместо того, чтобы есть, жестикулировал, рассказывая о новом проекте, он внимательно слушал. Брайан любил морепродукты и не переносил молоко. Он великолепно ругался на нескольких диалектах, местные его уважали, он любил поэзию и к созданию искусственных интеллектов подходил как к поэмам. Он был, но теперь он мертв. Я бы хотела выяснить, кто это сделал, а потом найти ублюдка и вспороть ему глотку. Усевшись за стол, Ева коснулась дисплея. «Эвелина? Он здесь?» «Ждет в приемной комнате. Впускать?» «Да, пожалуйста». Ева развернулась спиной к огромным окнам и лицом к одной двери. К счастью, посетитель не заставил себя долго ждать. Вошел решительно, сразу направился к креслу, в котором и устроился. Весь в темной одежде нижнюю часть лица скрывал респиратор, который гость не потрудился снять. Но самым примечательным в его внешности, безусловно, оставались пепельные волосы, выбритые на висках. Глаза гостя чуть отсвечивали модами, мизинцы и безымянные пальцы рук скрыты перчатками, но Ева и без того знала, что они тоже напичканы нейроштуками. Он мог держать в руках базы данных, буквально, в костяшках пальцев прятались слоты для информации. Не смущаясь, гость разглядывал кабинет, надолго остановившись на стилизованном камине со свечами. «Ашенсон, я так понимаю». Он перевел взгляд на Еву и наверняка попытался просканировать, но такой фокус у него не выйдет. У Евы имелся собственный имплант, отец настоял на нем, когда ей исполнилось 14, официальный возраст, позволявший вживление. Маленькая игрушка, вшитая под кожу, скрывала информацию от таких вот обладателей глаз». Ничего, кроме имени, но Ашенсон и без того знал, к кому пришел. «Предлагаю не ходить вокруг да около», — заявил он, и его голос звучал чуть приглушенно. «Мы оба знаем, зачем я здесь. Убийство твоего брата Брайана Морана. «Может, снимешь респиратор? Говорить приятнее с тем, чье лицо видишь». Ева раздражала эта манера прятаться, она и респираторы не любила, справедливо полагая, что они не столько из-за городского смога, сколько из желания некоторых личностей скрыть себя. Как будто их данные сложно взломать. Брайан раскусывал такие системы, когда Ева была совсем маленькой. Ашенсон стянул респиратор, оставив его болтаться под подбородком. Обычное лицо узкое, бледное. Угадывалось что-то азиатское, но в целом Ашена легко принять за чистейшего европейца. «Я выполню задачу наилучшим образом, потому что Шэнь Лан лично попросил об этом». Во фразе едва заметно прозвучало что-то церемониальное. Откинувшись в кресле, я воскрестила руки. «Ты не только работаешь на Шэнь Хун, ты часть клана, правильно?» А Шэнь кивнул. «Я слышал, что у вас в Моран Индустрис все иначе, вы не отсюда. Мой дед основал компанию в Европе, но приехал в Гонконг и прожил тут всю жизнь. Мой отец родился тут». «Нас до сих пор считают чужеземцами, хоть и вынуждены считаться». «Еще бы не были. Moran Industries слишком заметная корпорация, чтобы с ней не считаться. К тому же и дед, и отец успели оказать важные услуги местным». «Ты училась не здесь», — сказал Ашенссон. «Родилась в Гонконге, закончила Гарвард. Два года назад приехала по настоянию своего отца и заняла пост операционного директора в Моран Industries. Компания однажды перейдет к тебе». «Уже взломал наши базы?» «Зачем? Все это можно отыскать в открытом доступе. Я всего лишь навел справки. Хотя больше меня интересовал твой брат. Брайан всю жизнь прожил в Объединенной Азии, окончил Шанхайский университет, жил в Гонконге. Лан считал его хорошим знакомым, так что, думаю, Брайан куда лучше тебя понимал, что такое кланы». Ева поджала губы, но не стала отвечать. Брайан действительно с восторгом рассказывал об уникальной системе азиатских корпораций. «Ева не разделяла его воодушевление и здесь, считая, что тот же Шеньхун — это нечто среднее между торговым домом и мафиозной триадой. Внутри корпорации их объединяет не только общая работа, даже не одни семейные узы, как у маранов, но и клановая система, где вовсе не обязательно приходиться кровным родственникам. Из-за этого возникало много проблем при работе с ними. «Да, меня приняли в клан Шень, кивнул Ашансон. «Я под их защитой, иначе, скорее всего, был бы мертв». «Конечно, мертв, — подумала Ева, — но перед этим корпораты из тебя бы душу вытрясли. Когда-то Ашенсон считался гениальным хакером, пока не прихватил слишком много информации у Титана. Эта компания объявила на него охоту, честь ряд ей подчинялись. В общем, Ашенсон прав, никто с ним церемониться не стал бы. Пока Ашеньхунь не объявила, что теперь он работает на них, наверняка это стоило всех секретов Титана». «Значит, Лан попросил тебя заняться делом», — сказала Ева. «Хорошо». Все знали, что Ева — невеста Лана, но мало кто был посвящен в детали их отношений. Ева решила исходить из того, что вряд ли для хакера существовали запертые двери и спрятанные секреты под неплотно прикрытыми крышками. «Значит, он в курсе, что эта свадьба представляла собой часть сделки, которую заключили их отцы». «Тебя не было в инструкциях Брайана», — сказала Ева, «но ты можешь помочь найти тех, кого он указал». «Инструкции. На случай его смерти. Он обновил их полгода назад. Там сказано, если с ним что-то случится, я должна привлечь отшельника и колесо фортуны. Знаю, что это какие-то хакеры, но не в курсе, как их отыскать». Ашенсон нахмурился и подпер рукой подбородок. Взгляд у него стал немного отсутствующим. Скорее всего, он уже залез в сеть. «Знаю их», — сказал Ашен. «Точнее, отшельника. Колесо фортуны работает с ним». Мы никогда не встречались в жизни, но этот парень отшельника правда хорош. Я смогу послать им весточку. Думаешь, они что-то знают о смерти Брайана? Надеюсь на это. В тот вечер Ева собиралась встретиться с Брайаном. Она задерживалась, работая с документами, а он занимался допоздна в лаборатории с высокотехнологичными разработками, которые становились мозгами умных машин, управляли домами, самолетами и даже лифтами. Еве позвонил не брат, которого она ждала, а отец, сообщивший, что Брайана хотели убить. Брайан умер, пока Ева ехала в больницу. Сейф с инструкциями она открыла той же ночью. На ее дрожащих руках еще оставалась кровь брата, и Ева верила, что внутри найдутся подсказки к тому, что произошло. Но ничего. Только указание отыскать отшельника и колесо фортуны сон пригодится, если сможет быстро это сделать. Поэтому Ева и попросила Лана о помощи, знала, что у него есть ресурсы. Родительские договоренности притили, сколько раз Ева ругалась по этому поводу с отцом. Он неизменно повторял, что договор нельзя нарушать, Ева злилась. Но когда познакомилась с Ланом, поняла, проблема еще и в том, что он неплохой человек. Взгляд Ашина Сона оставался таким же расфокусированным, глаза чуть мерцали. Левой рукой он коснулся правой ладони, пробежал пальцами по коже, и Ева не сомневалась, там тоже Мот, уже вовсю занимавшийся поиском. У самой Евы имелось достаточно встроенных аугментов, но она все равно не представляла, как можно одновременно быть и здесь, и там, без всяких экранов и дополнительных гаджетов. «В этом деле будет участвовать еще кое-кто», — сказала Ева. Она прикинула последствия, но если Ашинсон работал на Лана, то надежнее человека не найти, особенно его квалификации. «Ты уверена, что стоит ему рассказывать?» Голос прошелестел прямо в голове Евы. «Да», — ответила девушка. Она тронула нейрошунт за правым ухом, касаясь невидимых сенсоров, чтобы подсоединиться к системе офиса. Еще один хакер, взгляд Ашинсона, сосредоточился на Еве. «Брайан». Ашин нахмурился, явно не понимая. «Подожди, твой мертвый брат? Он оставил еще инструкции, и они нам помогут?» «Нет, сам Брайан». В этот момент из офисных динамиков раздался приятный мужской голос. «Привет, Ашин. Рад с тобой познакомиться, хоть и вот так». Ева отдала должные выдержки Ашина Сона. В его голове наверняка пронеслось десяток вариантов, что происходит, но он сохранял спокойствие, только нахмурился. Его пальцы снова пробежали по кисти рук, наверняка тестировал и анализировал, что за систему сейчас слышит. Ева облегчила ему задачу. Брайан занимался программой бессмертия, а вот теперь глаза Ашена расширились. Он явно знал, что это такое. Это же разработка, сказал он. Эксперимент. Никому так и не удавалось сделать цифровую копию человека. Брайан занимался бессмертием несколько лет, сказала Ева. Он изучал возможности саморазвивающихся нейросетей и на их основе придумал, как загрузить личность в инфополе. Подожди. Это Брайан кивнула я касаясь нейрошунта за ухом. Вот здесь его цифровая личность. Он загрузил себя в программу за полгода до смерти. У этой личности его характер, его воспоминания, его образ мыслей. Капсула с данными нашлась в том же сейфе. Когда Ева загрузила ее и поняла, что это такое, она едва не задохнулась от эмоций, услышав голос мертвого Брайана. «Я и есть он», — спокойно сказал голос. «Но в моих воспоминаниях отсутствуют последние полгода жизни реального Брайана, поэтому ответов у меня нет, но я могу помочь их отыскать». «Экспериментальная разработка», — сказала Ева. «О ней никто не должен знать». Насколько я понимаю, копий других личностей не существует. Мой брат всегда предпочитал пробовать на себя. Результат по каким-то причинам не устроил его полностью, или он хотел проводить еще тесты. «Он что-то планировал», — подал голос Брайан, «но информация об этом в меня не загружена» до сих пор я терялась как воспринимать вот эту цифровую копию она говорила как брат создавалась иллюзия что даже мыслила но до сих пор оставалось непонятным это обученный бот или действительно полноценная копия которой так стремилась бессмерте похоже ашанасона не смущали подобные вещи он широко улыбнулся то есть будем искать убийцу с какими то хакерами и вот этим прекрасно «Да», — подтвердил бестелесный голос, — «нужно узнать, кто меня убил». Я унесся по ночному городу, не обращая внимания на знаки. Неоновые отблески скользили по его телу, а за спиной мерцали девять голограммных хвостов. Под козырьком рынка Яо остановился отдышаться. На уровнях под ним сияла назойливая реклама, поэтому Яо планировал забраться повыше, чтобы двигаться по крышам. Для таких, как он, ночной город представлялся не только домами, переплетенными многочисленными мостками, но и запутанной дорогой, путем, который он с удовольствием прокладывал. Когда Яо мог отыскать новую тропу в привычный район, он приходил в восторг. «Эй, посторонись!» Яо едва успел отшатнуться, когда прогрымахал уличный торговец с тележкой. Он с раздражением отмахнулся от голограммных хвостов, но потом заметил ножны скотаны и выражение лица тут же стало испуганным. «Извините, господин!» Я только фыркнул, принюхался. Похоже, у торговца лапша, а ее совсем не хотелось. Крутанувшись на месте, я он нырнул на рынок, утопая в ароматах еды и разговорах. Углубляться не стал, и уже через пару минут продолжил путь, но в рюкзаке пристроился контейнер с жареной курицей на палочках. Катана не мешала движениям, я давно с ней сроднился. Эндрю посмеивался, что раньше, когда Азия не была единой хотя бы формально, Хулидзин никогда бы не стал носить катану, но теперь все слишком смешалось. Я только закатывал глаза и ворчал. В шибко умны ты! Эндрю не обижался, пожимал плечами. Но ждать вечно он не будет. Я устоил и поспешить. Разбежавшись, он сделал рисковый прыжок из-под подошвки кет даже сорвалось несколько камушков, зато пролетел четко через голограммного карпа, который плыл по улице с рекламой косметической фирмы. Перед спуском на крышу уровнем ниже проблем не возникло. Я уловко сделал сальто в воздухе, приземляясь мягко и пружинисто. Он обошел металлическую коробку, в которой скрывались корпоративные антенны или подобные чушь. Я усовершенно не разбирался, знал только, что к замкам лезть без подготовки не стоит. Треханет так, что хорошо, если выживешь. Эндрю обнаружился с другой стороны. Прислонившись к стенке, он водил перед собой руками — На металлических кольцах на пальцах, как и на очках, мерцали огоньки соединения. Эндрю подключался к таким устройствам, чтобы скачивать информацию корпоратов. «Это я!» — громко заявил Яо. «Поесть принес!» Эндрю замер и сделал смахивающее движение. Я узнал, когда тот всерьез занят, то не ответит, хотя на реальные дела они всегда ходили вместе. Пока Эндрю отключался от окружающего мира и нырял в киберпространство, Яо осторожил. «Привет!» Эндрю улыбнулся и поднял очки, растирая переносицу, на которой остался красноватый след. Я был бы рад, если Эндрю увидел его хвосты, их полупрозрачное сияние на фоне гудящего города. Я так гордился, когда у торговцев наконец-то отыскал интерфейс Хули Эндрю был слеп. Его мутные молочные глаза смотрели перед собой и моргали, видимо, чтобы снять напряжение. Эндрю видел только цифровой мир. Скинув рюкзак, я уселся рядом с другом одновременно расстегивая молнию, чтобы достать курицу на палочках. «Тебе нужны новые очки», — проворчал Яо. От старых Эндрю явно уставал. Такое случалось, если пользоваться интерфейсом слишком интенсивно. «Мне нужно кое-что другое». Неловко выпрямившись, Эндрю, не сняв колец, расстегнул куртку. Футболка на боку пропиталась кровью. Выругавшись в духе рабочих кули, Яо потянулся не к контейнеру с едой, а к портативной аптечке, которую всегда таскал с собой. Он и Эндрю пытался одну такую всучить, но тот лишь качал головой. «Стимуляторы и обезбол у меня и так есть, а остальное не увижу». Тогда Яо до хрипоты спорил, что с большинством нынешних технологий видеть и не нужно, но сейчас не мог не признать, что самому справиться с раной Эндрю было бы сложно. Разорвав футболку, Яо цокнул языком и бесцеремонно залил порез антисептиком. Эндрю выгнулся и зашипел от боли, но Яо не ощущал стыда. «Ты заслужил мрачно», — сказал Яо. «Мог скинуть сообщение, чтобы я поспешил, а не сидеть и ждать». «А если бы я задержался? Ты бы тут кровью истекал? Ты же пришел». Яо еще разок от души брызнул антисептика, но больно уже не было. «А жаль, Эндрю ничему жизнь не учит». Яо иногда недоумевал. «Это какое-то извращенное стремление к саморазрушению? Или Эндрю правда плевать, когда он увлечен в киберпространстве? Или ему приятно получать помощь Яо?» Рана не казалась серьезной, но походила на след от боевого лазера. На что-то умудрился нарваться. Каким вообще образом? Тут поставили охрану. Опешив, Яо огляделся и почти сразу заметил черный шар в углу крыши. Обычно он такие сносил одним ударом, пока Эндрю подключался. Но тут их постоянное место, отродясь, охраны не было. «И ты остался?» — спросил Яо. «Ты приперся на нашу обычную крышу, тебя подстрелила новая охранная пушка». «А ты спокойно подключился к их сети?» «Не так уж спокойно, я оторопился, чтобы сразу вырубить ее и сигналку. Но я рад, что ты такой расторопный». Почти со злостью Яо облепил рану жидким пластырем. «Пару дней Эндрю походит, потом можно снять». «Спасибо», — сказал Эндрю, поморщился, усаживаясь поудобнее. Если бы он видел, то сразу заметил бы пушку. Он знал, где они могут быть расположены. Но от кибер -очков оружие надежно скрывалось, и это всегда немного пугало Яо». Что, если Эндрю нарвется на что-то такое без него и страховки его катаны? Поэтому Эндрю обычно и не ходил на дела в одиночку, да и крышу эту они знали. «Спроси», — улыбнулся Эндрю. Он стаскивал с в кольца, его глаза невидяще смотрели вперед. «Я же знаю, тебе интересно». Я уфыркнул, усаживаясь рядом, распластал голограммные хвосты вокруг. Он понимал, почему Эндрю не убрался отсюда побыстрее. «Если тут поставили пушку, значит, в сети есть что-то ценное». «Ладно», — проворчал я, убирая аптечку и доставая контейнер с едой. «Что там было?» «Адреса некоторых мест Даркнета». «И ради этого ты кровью истекал?» «Просто ждал тебя». Я закатил глаза, зная, что друг его не видит. Передал ему палочку и вцепился зубами в поджаренный кусок курицы. Перед ними проплывала высиняя неоновая медуза. И я в очередной раз пожалел, что Эндрю ее не видит. «Еще кое-что», — сообщил Эндрю. «Нам пришло письмо, нас зовут Сянган». «Сянган? Работа какая-то?» «Возможно». «Сообщение для отшельника и колеса фортуны». Яо замер. «Значит, от кого-то из круга хакеров. Или от того, на кого работает хакер. Это все волновало и обещало приключения. Может, слегка опасные». Постаравшись, чтобы голос его не выдал, я спросил как можно безразличнее. От кого пришло сообщение? Он почти готовился, что Эндрю пожмет плечами, чаще всего те, кто предлагал им работу, шифровались. Но тут, похоже, другой случай. Отмага. Сон.